Глава 15 От раны Креса остался лишь тонкий шрам на боку, в том месте, где царапина была глубже. Даже не знаю, это больше радовало меня или раздражало. Мне не доставляли удовольствия ежедневные перевязки. Каждый раз крест нехотя стягивал рубашку и с недовольным видом подставлял мне бок. Хоть я и старалась лишний раз его не касаться, он выгибался, словно дикая кошка, которую хочешь погладить, будто мне мало его мрачных взглядов, преследующих меня повсюду. Однако у его раны был один неоспоримый плюс — она ослабляла Креса. Из-за нее он стал вялым, более человечным и слегка сонным. А теперь все прошло, и Крес с новым рвением кинулся исполнять свои обязанности инквизитора. К нему на пояс вернулся меч, и каждый вечер крест полировал и без того идеально гладкую сталь. Мой надсмотрщик ходил за мной повсюду, не отпускал меня одну на сбор трав, в деревню просто пройтись, даже в баню провожал и терпеливо ждал на улице, пока я там парилась. Как только пришло время идти на ярмарку, крест напялил свою парадную рубашку, такую же черную, как все остальные, и взял мою корзинку с наливками. «Огненная ягода?» — заметил он. «Зачем тебе она?» Слезы девы», — сказала я. «Мы идем разоблачать злодеек и веселиться». Странно слышать подобное от ведьмы. «Уж поверь, в мире есть люди, которые в сто раз хуже любой корги». Кресс молча отвернулся. «Ты не идешь, продолжила я. Глена пригласила меня. «Инквизиция будет лишней на этом празднике». «Но если наметится казнь, я тебя обязательно позову». «Ведьма», — сквозь зубы произнес Крес, — «я присматриваю за тобой. А если ты решишь сбежать?» «Говори прямо», — фыркнула я. «Ты просто не хочешь, чтобы на большой ярмарке меня придушил кто-то другой?» Его горящий взгляд опустился с моего лица куда-то вниз, в область шеи, где уже почти сошли синяки. Дразня его я откинула волосы, спадающие богряной волной по плечам, и подчеркнуто медленно провела по ключице. Кресс глотнул. Кажется, примеривался, как лучше будет меня прибить топором, мечом или голыми руками. Клянусь, я не дамся никому в лапы, пропела я, ни разбойникам, ни зверью. Если меня кто-то и убьет, то только ты. «Ведьма!» — угрожающе протянул Крес. «Хотя, конечно, уру тоже есть те шансы. Ах, эти алые глаза! Яркие, как кровь! Примерно так я и представляла себе смерть». «Последним, кого ты увидишь перед смертью, буду я!» — отчеканил Крес. «Я и только я!» Он, угрожающе, шагнул ко мне, а в меня будто чернобожья тварь вселилась. Я не отступила и гордо выпятила грудь. Инквизитор возвышался надо мной мрачной статуей. Мы никогда не были равными. Он инквизитор, я ведьма. У нас были разные способности и разные судьбы. Прямое столкновение могло закончиться лишь смертью одного из нас. Я прекрасно понимала, что не стоит доводить креса до греха, и все же шагнула вперед, встав почти вплотную к инквизитору. Какой ты собственник? Прошептала я. Тогда смотри в оба. Когда вернется Рус с подмогой, желающих свернуть мне шею станет в несколько раз больше. Поединок взглядов продолжался лишь несколько мгновений. Крест отвернулся. Проваливай, ведьма, сказал он, надеюсь, тебя утащат в преисподнюю, и мне не придется больше терпеть твое присутствие у себя в доме. «Взаимно, инквизитор, взаимно!» Крест действительно не пошел за мной. Вышел только за тем, чтобы оседлать лошадь и кратко объяснить, как быстро выехать из чаще Крест оставался угрюм и решителен, на душе скребли кошки. Выехав за ворота, я обернулась. Инквизитор уже скрылся в доме, ну и пёс с ним. Весело насвистывая, я отправилась на ярмарку. Злейские гуляния начались с самого утра. Я могла бы поучаствовать и в ранних забавах с поеданием караваев на скорость, беги и поиски куличиков в саду, но не захотела. Глень, стоило поблагодарить меня, что я вообще согласилась выбраться в люди. Мне не нравились шумные сборища, особенно те, которые не приносили денег. Ярмарочные гуляния сулили неприятности. Наверняка найдется пара мальчишек, которые попытаются стянуть кошель. Пришлые торговцы из плавицы и нашего порта могли обдурить, продав дряной товар. И, конечно, на ярмарке все будут пить. Йозеф выставлял на гулянии пять бочек медовухи. Пять! Сколько выдвинет староста, и представить было страшно. Все деревенские под конец вечера будут вдрызг. Если Гленна не спасет своего Якова, он тоже напьется и кому-то придется всю эту пьянь растаскивать по домам. Женщинам, конечно, значит, и мне тоже. Хоть к празднеству я относилась с предубеждением, на въезде в Злейск ощутила приятное волнение. Сердце забилось в груди, захотелось пришпорить кобылку, чтобы поскорее оказаться у дома Йозефа, где меня ждала Гленна. Уж не знаю, как не сорвалась в голубь. Может, тому помехой была огромная толпа людей, снующая по улицам. Знакомые старушки сегодня вышли из дома в нарядных красных платках и причудливо вышитых жилетках. Их щеки розовели, то ли от чувства праздника, то ли от медовухи, то ли от свежего весеннего воздуха. Женщины выплясывали прямо у прилавков, демонстрируя всем свои пышные многоярусные юбки. На сценах что-то показывали приезжие артисты в костюмах с перьями и мехом. Пару раз меня дергали за подол молодые до да горячие с лихо задвинутыми на бок шапками. Вот у них краснеющие щеки точно были результатом потребления медовухи. Удивительно, но парней я не стала даже пинать и отталкивать, только выдергивала подол из их пальцев и ехала дальше. Глина уже ждала меня на крыльце. На ней был яркий красный сарафан с зеленой вышивкой по подолу, а на голове небольшой кокошник. Гленна покрутилась, показывая мне хитро сплетение кос у себя на затылке. Йозеф курил в сторонке, усмехаясь в бороду. Что так долго? спросил он меня. Инквизитор купил же для вас лошадей и заставил уехать жить в другое место, вздохнула я. Теперь мы обитаем на самом отшибе ближе к Северному проливу, чем к вам. «Разве там есть деревня?» — удивилась Гленна. Я рассмеялась, глядя, как она наморщила лоб. Она так искренне удивилась при мысли о том, что за Злейском могли быть другие деревни. «Шутишь?» — улыбнулась я. «Между Оплотом и вашей деревней ничего нет, совсем ничего, только чаще и мост». «Да», — подтвердил Йозеф. «Единственный оставшийся мост на тот остров». Я нахмурилась. «У нас рядом тоже был большой город и мост, но жили мы на юге, раньше, а теперь вторая переправа разрушена». Я выкинула лишние мысли с головы и вошла в дом следом за Гленной. Она была весела, но в той болезненно-нервной манере, которая свойственна юным заговорщикам и бунтарям. Будь моя воля, Глена бы никуда не пошла сегодня. Куда ей, бледному, едва распустившемуся цветку, воевать с такой змеей, как ее бывшая подруга, ведь лика не побоялась даже ведьме пригрозить, инквизиторов вызвать, хоть у самой рыльцы в пушку. Видать, уверена, что ее не тронут, мелкая поганка. Перстень есть, нужен с откидной крышкой, первым делом сказала я Гленне. «Не хочешь сарафан похвалить?» — фыркнула она. «Или спросить, какое платье я подготовила тебе?» «С ума сошла! Я пойду на ярмарку так, в своем!» Гленна слушать ничего не хотела. Меня вырядили в юбку цвета спелой брусники и зеленую рубаху со смешными кисточками на шнурках. Гленна попыталась стянуть с меня перчатки, но положение спасла ее мать. Она тихонько зашла в комнату и протянула мне тонкие перчатки. Они облегали руку, как вторая кожа, и были безумно приятными на ощупь. — Спасибо, — поблагодарила я, поклонившись ей в пояс. — Это роскошный подарок. — Йозеф попросил сделать, — холодно произнесла женщина. — Они великолепны. — А что это за ткань? Мать Гленной пристально посмотрела на меня и моргнула. Ее глаза заволокла едва заметная черная пленка. Гленна, казалось, не замечала странности матери. Как вас зовут? Тихо спросил я. Арахна, одними губами ответила женщина. Ара, просто Ара. Не приводи больше инквизитора. Я кивнула, принимая ее ответ и просьбу. «Мне лишь чудом удалось сохранить спокойное выражение лица. Получается, охотник привел себе жену из чащи?» «Арахна! Ясное дело, она не человек. Даже знать не хочу, как Ара выглядит в своем истинном обличье». Гленна тем временем нашла у себя в шкатулке нужный перстенек. Мы вместе засыпали в специальную выемку порошок слез девы и надежно закрыли, чтобы не просыпать раньше времени. Перстень прикочевал ко мне на палец. — Почему ты? — проворчала Гленна. — Это мне она козни строит. — Не только тебе. Кажется, Лика решила впечатлить всю деревню. Инквизиторы забраковали кучу товара, отпугнули торговцев. Хорошо, что они на время уехали, Иначе нам пришлось бы еще несколько месяцев ждать, пока до дойдут товары с большой земли. «И веселье», — добавила Гленна, — «и веселье», — согласилась я. На улице была все та же праздничная атмосфера бесконечного балагана. Орали торговцы, пели деревенские, парни танцевали, пытаясь впечатлить девушек из цирковой труппы. Мы с Гленной не задерживались на улицах сразу отправившись к главному месту на празднике. На поляне у реки уже складывали костры. Здесь пахло промасленным деревом. Этот аромат я не любила. От него у меня появляется металлический привкус во рту. Костры вызывали неприятные ассоциации с мамой, с орденом, с кресом. Глена первой пустилась в пляс. На поляне собралась молодежь, надеющиеся хотя бы пару часов побыть без присмотра взрослых. Несколько мужичков выкатывали на пригорок чурбаки, чтобы соорудить из них столы и скамейки. От нечего делать я принялась помогать старушкам украшать стол, говоря, что перчатки мне нужны из-за работы с опасными лекарствами. Сначала женщины посматривали на меня с недоверием, но рассудили, что лучше уж перчатки у меня чем расстройство желудка у всех. К вечеру на поляну подтянулись торговцы, желающие отдохнуть и повеселиться. Праздник набирал обороты. Я с трудом нашла Гленну и увела ее из компании подружек. Девушка уже хлебнула медовухи и едва не забыла, ради чего мы вообще затеяли эту прогулку. «Ищи свою подружку», — велела я. «Нет, сначала Якова. Хоть посмотрю, что там за чары такие». Приворожить человека не так уж легко, если хочется остаться незаметной. А топорная черная магия видна сразу. Парень стал бы похож на оживший труп, если бы она его колдовала. — Чего ты такая нудная? — рассмеялась Глена. — Повеселись немного. Работать тебя никуда не убежит. Через пару недель инквизиторы за мной вернутся. Я с кислой миной посмотрела на танцующих. Сложно было сказать, мучает ли меня зависть или просто хочется поворчать. Гленна ущипнула меня за щеку и пихнула в руки огромную чарку до краев полной медовухи. От напитка приятно пахло ягодами и едва начавшимся соображением. Я сделала глоток. В медовухе явно чувствовался хмель, но сладость все перебивала. Ну, улыбнулась Гленна, давай еще немного. Я снова глотнула. Улыбка гленна казалась заразительна. Девушка утащила меня плести венки, которые в конце праздника полагалось вручить суженому. Потом мы присоединились к танцующим. Я высматривала лику, а Гленна в какой-то момент просто смирилась, что ведьму не так-то просто обнаружить и перехитрить. Дочка старосты так и не появилась. Гленна плюнула на все и веселилась. А потом я заметила его.